Глава 15. Ничего хорошего к этому мелкому народцу я не испытываю. Они сотрудничают со страшной невидимой женщиной, ловят людей для нее, ну и гоблинов до да кучи. К тому же они те еще грубияны, в общем, неприятный народец. Если мутант их немного раздавит, то я не расстроюсь. Петляю меж высоких густых елей, проламывая сквозь часто растущие молоденькие елочки и можжевельник. В таком забеге по пересеченной местности приятного мало. Бывший медведь немного отстает, тем более после того, как в него влетает еще один крупный мутант, целивший в меня а я зубастому вини и не даю скучать. Убегающим в страхе от мутанта-хищником раз за разом запускаю по заднице своим воздушным ударом. Многим из них становится обидно, и они, преодолев страх, возвращаются и нападают на меня. Я, соответственно, уклоняюсь, и зверь попадает под лапы моего преследователя». Медведь-мутант немного задерживается, и мне прилетает опыт. Классная схема. Но я щедрый и могу за даром свалить на чьи-нибудь плечи такой бизнес-план. Вот только желающих. Увы, нет. На глаза карликом выскакиваю неожиданно. Те зачем-то раскидывают срезанную траву на поляну, укрытую ветками. Еще одна яма, по типу той, в которую провалился паладин. Только это больше, гораздо больше. К тому же она окружает полукольцом крупное дерево. К нему привязан один из коротышек. Их соплеменник в чем-то провинился, но не брыкается и выглядит довольным. Эта яма может мне помочь. Пусть и не остановит монстра, но хотя бы затормозит и даст мне небольшую передышку. А там может еще что-нибудь нибудь придумаю. Будет здорово, если коротышки владеют какой-нибудь убермагией и смогут вместо меня убить мутанта. — О, смотри, человек! — указывая на меня пальцем, кричит один из малорослых людей. — Ух ты! Сам к нам бежит! — восклицает другой. — Здорово! А то надоело мутантов ловить! — добавляет третий. — Давай, давай, дыл, добеги к нам! — подзывает еще один. Они отбегают за поваленные стволы и раскручивают свои ремни, которыми метают камни. Ага, мутантов, значит, ловите. Сейчас будет вам мутант. Направляюсь прямо к ловушке, в последний момент решая дать все же коротышкам шанс на спасение, предупредив об опасности. Ну а вдруг они не специально гадости делают, и сами вполне приличные и разумные. Шухер, братцы! Аруим, подбегаю ближе, а затем добавляю. За мной бежит писец песец! Издают следом монстр, выныривающий из часто растущих елей. Челюсти коротышек отваливаются, увидев преследующего меня чудо юда а глаза превращаются в блюдца, нет, в большие тарелки, даже не понимаю, как такие лупаны помещаются на их лицах, ведь они занимают всю площадь. Химерный выродок медведя мгновенно нагоняет меня на более свободном от деревьев участке леса, но я уже у края ловушки, максимально разогнавшись, использую рывок. Со скоростью пролетаю над ветками засыпанными травой к привязанному к стволу коротышки намереваясь разрубить коленком его путы но молодой парень уже сбросил их из себя и улепетывает блин что это было приземлившись у дерева на самом краю ловушки на мгновение оборачиваясь в этот момент мутант вылетает на поляну и под треск ломающихся тонких жардей перекрывающих огромную яму от края до края погружается туда с головой Раздается очень громкий вопль. У меня чуть барабанные перепонки не лопаются. Ловушка оказывается глубокой. На ее дне воткнуты под углом заостренные толстые колья, изготовленные, видимо, из стволов молодых деревьев. Вот на них и насадился мой преследователь. На краю ямы собираются коротышки, а их больше, чем я предполагал. Пять человек с копьями, семь с кожаными ремнями и трое в отдалении без оружия. Вид у них ошарашенный. Не знаю зачем, но решаю подшутить над ними. «Чего вылупились?» — ору на них. «А ну, вытаскивайте моего друга оттуда! Что вы с ним сделали? Мы тут в салочки играем!» И, не давая им прийти в себя, спрашиваю. «Будете с нами?» «Ра-ра-ра!» — подает голос мутант, поднимаясь на ноги. А странный народец дергается от страха. Страшно становится и мне. Возможно, коротышком кажется, что монстр подтверждает мои слова. Но, по-моему, это он от боли. «Пипка!» — кричит один из малоросликов. «Запускай своего сокрушителя!» Один из безоружных карликов, что находился поодаль, совершает несколько взмахов рукой. Груда бревен и досок, лежащих рядом с ним, поднимается. Перед моими глазами предстает копия жаруна, такой же высокий, с двумя огромными дубинами в руках. Вот только он худой и деревянный. «Атакуй мутанта!» Снова командует прежний коротышка. Эта чудо-конструкция бежит к яме обрушивает свои дубины на почти вылезшего монстра. Тот цепляет его своими когтями, и они вместе проваливаются в яму, снова насаживая мутанта на коле. «Говорил же, глубже копать надо, балбесы!» — раздается старческое брюзжание одного из коротышек. ван почти вылез! Хорошо, что пипка меня послушался и своего деревянного взял с собой!» «Ты что, дед Бин-Пин, куда глубже? Не бывает таких огромных тварей, чтобы смогли выбраться из этой ямы!» Отвечает ему сосед. «Дуралей!» Тот, кого назвали Бин-Пином, отвешивает подзатыльник говорившему. «А это, по-твоему, не огромный?» «Он его сейчас на куски порвет!» В ужасе кричит еще один малорослик. «Мне хорошо видно, как бывший мишка, несмотря на раны, легко ломает деревянного истукана. Из ямы то и дело вылетают доски и бревна». Нет, истошно вопит подбегающий к ловушке тот самый Пипка. Сокрушитель! И тут я замечаю краем зрения движение слева от меня. Среагировать полностью не успеваю, немного поворачиваю корпус и поднимаю руку, закрывая лицо. Брошенный с большой скоростью камень ударяет мне в плечо и дергает тело вперед. Опять левая, сука, боль чуть не заставляет выронить клинок. Не удерживаюсь на одном месте, теряя опору под ногой, падаю в яму. Ударяясь о мягкий грунт стенки ямы и вместе с изрядной его частью съезжаю на дно. У самой границы ловушки Кольев не оказывается, иначе пришел бы конец моим пробежкам. «Метайте камни мутанту в глаза!» — раздается сверху. «И бревно подтаскивайте! Скидывать будем! Быстрее!» «Глуши делду, доносится другой голос. «Это не про меня?» «Дрынь! Бум!» Пущенный в меня камень рикошетит от одного из кольев и ударяется о землю рядом со мной. «Суки!» — ору подло напавшим на меня коротышком. «Сейчас мутантов со всего леса сюда позову!» «Я обязательно наведусь к вам в гости, мелкие уроды! Обязательно! Только выберусь отсюда!» «Ага, сейчас я!» — начинает кричать мне кто-то очень дерзким тоном, на его прерывает другой паническим. «Там еще мутант приближается! Бежим!» «Дыл да не врал! Это еще один писец!» «Бежим!» — раздается хор голосов. «Хрясть!» Похоже, Мишка доломал деревянную игрушку. «Сокрушитель!» — надрывается Пипка. «Бежим, дурень!» Плачущего коротышку оттаскивают от края ямы. «Ему уже не помочь!» Поднимаясь на ноги, чтобы оценить обстановку и наметить пути отступления. Грр! Передо мной предстает уродливая окровавленная морда монстра с хищным оскалом, не предвещающим для меня ничего хорошего. Инстинктивно отскакиваю назад и упираю спиной в стенку ямы. Один из когтей могучей лапы мутанта проносится перед самым носом. в Вмиг осознания, что враг до меня не достанет, чуть было не выдыхаю от облегчения, но неожиданное жжение в районе груди не дает мне это сделать. Меня отрывает от земли и проносит над верхушками кольев. Теря чувство ориентации в пространстве, перед глазами все смазывается, чудом не задев ни одного острого конца, ударяясь о стенку ямы на противоположной стороне. Из-легких выбивает весь воздух, скатываясь на дно. Не получается сделать вдох. Захожусь приступом к кашле. Рраа! ревет мутант. Нахожу в себе силы открыть глаза. Монстр глубоко насажен на коле. Под ним огромная лужа крови и деревянные обломки. Несмотря на боли раны, бывший медведь пытается высвободиться. И у него получается. Он разворачивается ко мне и явно намерен свершить задуманное. То есть расчленить съесть меня. Еще пара его рывков и мутант сможет достать до моего тела своей лапой. Бур! Разносится по округе довольно знакомый и приятный ушам рык. Меня накрывает тень, пролетающая над краем ямы массивной туши моего питомца. Тур врезается в монстра и всем своим немалым весом снова насаживает его на колье, рискуя самому быть нанизанным. Очередной рев бывшего медведя сотрясает округу. Мой вгрызается противнику в горло. Тот в ответ вонзает свои длинные когти обеих лапы в бока пету. «Такие до сердца достать смогут. Моего боевого товарища выгибает от боли, но он не разжимает хватку своих челюстей. Бывший медведь начинает наносить удар за ударом в незащищенные бока соперника. Наблюдая, как убивает моего питомца, я сам призываю ярость, наплевав на последствия. Она смывает боль и усталость, а кровь в моих жилах закипает». Рывком поднимаюсь на ноги, быстро преодолеваю чистокулу заостренных жердей, ловко запрыгиваю на тело монстра, спасаясь от удара лапой, врубаю рывок. На скорости впечатываюсь под челюсть мутанта, по локоть втыкая в его шею оба клинка. Рядом продолжают вгрызаться в горло врагу Тор. «А-а-а-а!» Заполярую я и начинаю быстро наносить удар за ударом, прокалывая плоть противника, словно швейная машинка. Служит мне ответом вопль боли монстра. Он начинает беспорядочно махать своими лапами, пытаясь задеть меня, больше попадая когтями себе же по морде и туши Тура. Мне тоже достается, правда, той частью лапы, что без когтей. Но дикая боль в грудной клетке возвещает меня о сломанных ребрах. Я продолжаю наносить удары. Все мое тело забрызгано кровью монстра и моего питомца. Очередной взмах лапы снова приходится по туру, но краем когтем не разрывает бедро. Как же больно. Рот рот ярости и боли одновременно. Брызги чужой крови попадают мне в рот и в рану, начинают мелькать сообщения о новых процентах мутации моего организма и добавления крупиц к характеристикам. Плевать. От очередного попадания по мне лапой противника меня впечатывает головой в раздербаненное клинками место на его шее, в жидкую кашу из плоти и черной крови. В результате новые сломанные ребра, звон в голове, дезориентация и сильно сокращенная полоска здоровья. И еще. Я чуть не захлебываясь внутренними жидкостями мутанта. Снова приходится глотать эту гадость. Боль в поврежденных местах усиливается, но шкала здоровья начинает заполняться. Помню, Тур уже лечил меня кровью мутанта, а сейчас еще и эффект от новой способности поглощения дает о себе знать. Продолжаю рвать из жилы медведя зубами и наносить удары клинками, все глубже уходя в широкую рану. Коготь мутанта пронзает мне бог в районе поясницы и вырывает часть плоти. Дикая боль чуть ли не отключает мое сознание. Полоска здоровья снова резко сокращается. На этот раз до одной пятой всей шкалы. Хрень тебе, тварь, не убьешь. Я как пиявка, не оторвешь. Сейчас восстановлю свое здоровье, пожирая тебя. углубляюсь в ране еще дальше, восстанавливаемые ускоренной регенерацией кости хрустят под сопровождающий этот процесс вспышки боли. Помимо этого, чувствую сильный зуд в зарастающих тканях. Остальной мир перестает для меня существовать. Совсем ничего не соображаю. Только грызу и втыкаю клинки. Грызу и втыкаю. Это безумие останавливается тем, что меня кто-то хватает за ноги и начинает оттаскивать от раны. «Нет, меня не удержишь. Я все равно доберусь до тебя». Продолжаю наносить беспорядочные удары по монстру. Затем оборачиваюсь, собираясь обрушиться на его лапу, что, как я полагаю, держит меня. «Тур?» Хреблю, увидев того, кто меня оттаскивает в сторону. Ур! Как-то тихо урчит мой питомец. Затем он отпускает мое тело, а сам по безвольной туше монстра сползает на землю. Химерный выродок медведя не подает признаков жизни. Мигает значок свернутых сообщений от системы. Типа все? Мы справились? С трудом себя успокаиваю, борясь с желанием продолжить кромсать тело противника. Следую примеру Тура, оказываюсь на земле. Рядом с тушей монстра, нанизанного на длинные колья, располагается мой питомец. На его теле зияют крупные рваные раны. Но вид Пета умиротворенный и довольный. Тур находится под стекающими на него ручьями крови своего врага. Эта картина меня успокаивает, и я отключаюсь.